Кроме насоса и бантиков, к этому времени мы придумали сценку «Стрельба из лука», а также интермедию с яйцами, которые должны таинственно исчезать с табуретки. Вот, пожалуй, и весь наш репертуар. Правда, до начала гастролей в Ленинграде оставалось два месяца, и мы решили, что кое-что придумать успеем. О всех своих сомнениях мы написали Венецианову. В этом же письме, как он просил, мы послали подробное описание своих репризов.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 «Взмыленные, пришли мы в антракте в свою гардеробную, нервно закурили, сели и никак не можем понять, хорошо проходим или средне». Вошел Венцанов и спокойно, будто и не волновался за премьеру, сказал «Ну что ж, поздравляю, молодцы, так держать, как говорят на флоте, прекрасно вас принимают, для Ленинграда это хорошо».